Слава двадцать Привет, брат. Для начала не отпускай посыльного. Ну что, братишка, если ты держишь в руках это письмо, значит ты достиг сотки. Поэтому читай внимательней. Надеюсь, ты послушал меня и не узнавал ничего про МВ. Как ты уже заметил, первые 100 уровней игра давала тебе многочисленные бонусы в зависимости от выбранного тобой пути развития и класса. Причем получают этот бонус только те, кто приходит в игру без подготовки, И никакие ухищрения не помогают. Это своеобразная защита от мамкиных нагибаторов, которые насчитались гайдов, и от донатеров. Но вернемся к сути. Я предполагаю, что тебе достался уникальный класс и раса. По крайней мере, Маришка сумела найти заготовки под сотни билдов, которые доступны прямо со старта практически любому более-менее опытному игроку. Изначально, когда я узнал про имбалансные расы, я был в шоке, но сейчас понимаю, любые бонусы и плюшки – это все вторично. Первично, как ни странно это слышать от меня, качество характера и поступки. Может быть, поэтому сейчас читаешь это письмо ты, а не я. Мы до сих пор не знаем, кто создал эту игру и откуда она появилась в Game World. Есть определенные догадки, но об этом приличной встрече. Кстати, о личной встрече. Каждому игроку, вне зависимости от расы и класса, дается возможность заглянуть на два плана. Классический квест на выбор. Обычно, но не всегда этот выбор встроен в личный квест. Мне, к примеру, предложили поучаствовать в битве за звание лучшего мечника преисподней. Ну или инферно, или нижний план. Тут и есть небольшие нюансы, но я еще не до конца разобрался, какие именно. Первый лист убористого почерка закончился, и я мысленно взмолился. «Ради всего святого, Макс, скажи, что не согласился на эту чертову битву». Вообще, любой вызов для Макса был сродни красной тряпке для быка. Для кого-то смысл жизни деньги, для кого-то работа в GW, а для Макса быть лучшим. Я вздохнул и перевернул страницу. «Я бы еще многое мог тебе написать, но, во-первых, у меня заканчивается кровь чертей, которую я использую вместо чернил. Во-вторых, остальная инфа о приличной встрече». Та-дам, все ясно. Я оторвал глаза от письма и взглянул на дрожащего беса. «Уважаемый, а Макс далеко отсюда?» «Это вы мне?» – безмерно удивился черт. «Это я, что ли, уважаемый? После всех этих убогий, болезненный, терпила, вождь краснокожих, чингачгук. Короче, три перехода, тут же осекся бес. нашим ходом. Как там, брат?» «Завтра будет мериться силами с Тысячником Шестого Легиона, Великим Асготом. Князь накажет дерзкого человека за его непочтительное поведение. Человек сгорит в мучительном пламени». Бес смешно выгнал шею и с опаской посмотрел на меня, словно боясь, что я накажу его за неверие в силы Макса. «Мне же от посыльного нужно было кое-что другое. Пф, да Макс этого мага на куски голыми руками порвет». У великого Асгота огненные латы, огненный клинок и огненный взгляд. Великий Асгот не только маг, и воин. Макс-угнетатель и минуты не выстоит против великого. Макс-угнетатель. да узнаю брата, уже успел наработать определенную репутацию. Макс реально победитель по жизни. С легкостью решает невыполнимые задачи. Находит выход из тупиковых ситуаций. Но есть у него один минус. Он ненавидит просить о помощи. Вот и приходится мне сейчас выведывать деталь за деталью, чтобы сообразить, чем помочь брату. Да Макс с легкостью расправится с этим жалким демоном. Великий Азгод с честью носит реликтовый ранг. Задохнулся от возмущения бес, продолжая исправно кидаться в меня полезной информацией. Да Максу плевать на огненный меч твоего озгуша В его доспехах можно купаться в лаве. «Азгота!» – возмутился посыльный и яростно выпучил глаза. «Да после последнего боя кольчуга угнетателя превратилась в дырявые лохмотья! А его меч? до да одного маха хватит, чтобы убить сотню таких, как этот Азад!» «Азгот!» – жалкая зубочистка, сломанная еще три битвы назад. «Да с таким огрызком не выстоять даже против простого надсмотрщика!» «И как только Макс до сих пор жив-то?» «Сила воина в его духе, а не в жалких железяках». «Но не после бессонной недели!» — торжествующе выкрикнул посыльный. «А свой единственный шанс — мифриловую монету — твой глупый братец потратил на письмо, а не на поход в арсенал. Ай-яй-яй-яй-яй!» -яй, -яй, яй не люблю глупых, недалеких, разумных. На что вообще рассчитывал этот черт, отзываясь о Максе в таком ключе в тот момент, когда его шкирка в моих руках?» «Прости, прости, прости!» — визжал тем временем бес. «Я больше так не буду!» Цыц! — Циц, буркнул я, слегка ослабив хватку. Бросил обеспокоенный взгляд на едва заметно закрывающийся портал и вернулся к чтению письма. мысли слегка путается, но уверен, ты все поймешь правильно. Нельзя достичь заветного моря, не перешагнув через бесячий океан. Нельзя нести добро с пустыми руками, только если ты не монах». Нельзя ни на секунду забывать о бессмертии, но следует постоянно помнить, что все имеет свою цену. Нельзя, нельзя, но с божественной помощью – льзя. Там, где не смог первый, пройдет второй. Еще раз повторюсь, если бы я мог вернуть время назад, единственное, что бы я изменил, больше бы общался с тобой, с мамой, с Маришкой. Позаботься о них, брат. Обнил. Постскриптум. Надеюсь, ты все же поймал этого рогатого терпилу за ухо. Не вздумай ничего с ним передавать, обманет. К тому же их двое. Кто поймает напарника на горячем и сдаст, сразу же получит внеочередное повышение. Поскриптум. Крестовские не сдаются. Поскриптум. Без двухсотого уровня здесь нечего делать. Звездец. Пока я дочитывал второй лист письма, на щеках успели проступить и высохнуть злые слезы. Неужели все настолько плохо, что Макс выслал мне свое завещание? Да я ни разу в жизни не чувствовал в его словах столько отчаяния. Даже на том чертовом турнире, когда нас... Эх... Я покосился на беса, шкирку которого я до сих пор держал в руках, и задумчиво поинтересовался. А если я сверну тебе шею, что сделает твой друг и что будет Максу? Доложит великому о вопиющем нарушении правил. Бес постарался расправить плечи, И с пафосом продолжил. «И угнетателю сделают выговор и объявят общественное демоническое порицание». «То есть ничего не будет», — подытожил я. Без панура обмяк, и даже его рога, казалось, слегка обвисли. «В общем, униженные и оскорбленные, я оценивающе посмотрел на Кирю, но тут же отбросил эту идею. Сейчас будет предложение. В голове проносились одна сумасшедшая идея за другой, от которого вы не сможете отказаться» но «Ну все, Гадук, готовься», — шепнул бесу его невидимый мне дружок. «Угнетатель когда так говорит. Потом всякие нехорошие вещи случаются. Но ну можешь не беспокоиться, я позабочусь о твоей палке». «Это боевой шест». «Да он, короче, мои руки». «Значит, боевой жезл». тебя уже не все ли равно?» «Стоп!» Я замер, изо всех сил пытаясь поймать ускользающую мысль. «Позабочусь о боевом шесте. Боевой жезл, палка...» Попробовать? Почему бы и нет? Не получится, сам втиснусь в этот чертов портал и пойду выручать брата. Вихрь, я очень надеялся, что расстояние для падшего бога не проблема. Дело на миллион. Знаешь, Алекс, тут же отозвался Вихрь, я вот сейчас лежу на столике и наблюдаю за моющейся в ванной дроу. Видать, девочка не знает, что я, можно сказать, все вижу и чувствую. Или в голосе падшего вспыхнуло праведное возмущение. «Или она специально меня положила на этот столик, чтобы я все видел?» Вихрь немного помолчал и с плохо скрываемым уважением добавил. м м коварная стерва!» «Дроу в ванной — это, конечно, круто!» Я на секунду было представил себе эту картину, но тут же волевым усилием выкинул ее из головы. Но вопрос в другом. «Помнишь огненного ратника?» «Конечно!» — в голосе Вихря вспыхнул интерес. «У тебя на примете есть еще один такой?» «Типа того, но для начала ответь мне на мой вопрос. Важный вопрос. Я сделал паузу, собираясь с мыслями, и проверяя выстроенную мной логическую мозаику. Когда ты убил ратника, мы... Когда мы убили ратника, времени спорить с мечом не было. Твой ранг поднялся с уникального до элитного, так?» «Ну, допустим...» — неохотно проворчал вихрь. «И что?» «А еще я заметил, что тебя интересуют дуалы. Редчайший реликтовый оракул, к примеру, тебя не заинтересовал, а вот войны и маг...» «А ты можешь думать потише», — с раздражением поинтересовался вихрь. «И вообще это ничего не значит. Я делаю предположение, что, убивая носителей элитных, реликтовых и божественных классов, ты тем самым повышаешь свой ранг. Пока я даже думать не хочу, что будет, когда ты доберешься до божественного ранга». «Вопрос в другом. Хочешь поохотиться на реликтового демона, который одновременно и маг огня, и сильный воин?» «Все демоны, воины и маги огня!» — недовольно буркнул Вихрь. «Чего ты хочешь?» «Свободный слот улучшения. Я даже дышать перестал, понимая, что от ответа меча зависит мой план. Что туда можно поставить?» «Да хоть что!» — удивился Вихрь. «Было бы желание, деньги и ингредиенты!» «А если, скажем, я хочу иметь возможность призывать тебя в любое время, где бы ты ни находился?» «Ты что, совсем?» — в голосе Вихря было столько возмущения, что я испугался. «Тратить драгоценный слот на такую редкостную дрянь? Да она же нулевка! Не-не-не, я против!» «Реликтовый демон-воин-маг», — напомнил я Вихрю. «Что нужно, чтобы получить это улучшение?» Меч замолчал и молчал очень долго. Настолько долго, что я всерьез начал переживать, что закрывающийся портал оставит в моих руках шкирку притихшего беса. «Где ты нашел этого демона?» — наконец-то поинтересовался вихрь. «Здесь или... или...» «Ну тогда ты или чертов гений, или конченый безумец». «На том и стоим». Я, забыв, что вихрь меня не видит, пожал плечами. «Ну?» «Подковы гну непочтительно ответил вихрь. «Пожелай, чтобы я появился у тебя в руке, только сразу же предупреждаю, свеконь и сам объясняться будешь». Последние слова Жезл договаривал уже у меня в руке. «Так, обернись плохонькой палкой», — мысленной скороговоркой попросил я вихря. «Они все равно тебя не видят. Я тебя отдаю двум чертям посыльным. Желательно их не убивать, они контролируют друг друга. Нужно сделать так, чтобы черти доставили тебя к моему брату». Там покажешь ему свою истинную форму, наладишь коммуникацию. «Как?» – саркастически поинтересовался Жезл. «Меня слышишь только ты, Дэд!» «Дедушка Домовой, мой брат собирается биться с сильнейшим демоном преисподней. Ему бы послать бутылочку бодрящей настойки. Так сказать, оказать последние почести доблестному воину, не спавшему три ночи подряд». «Сейчас все будет», – заверил меня Домовой, который грел уши неподалеку. «Спасибо за напоминание», — поблагодарил я Вихря, «что до коммуникации не тупи, напиши что-нибудь на песке. А теперь самое важное. Я дам этим двум сумку с артефактами и зельями. Они ее точно заныкают. Так вот, надо, чтобы эта сумка досталась брату». «Ой, да не учи батьку детей делать», — отмахнулся от меня Вихрь, превращаясь в черно-матовую палку. «Главное, отдай сумку тому, кто будет нести меня». «Вот!» – появившийся передо мной дымовой протянул покрытые паутиной бутыли из темно-зеленого стекла. «Ангельский вкус! Урожай этого года незазорно будет пригубить даже королю!» Я взял бутылки. «Святое вино плюс 10 к силе, плюс 10 к выносливости, плюс 10 к ловкости, плюс 50% урона против исчадий инферно. Время действия 30 минут. Бодрящее, игристое, плюс 5 к интеллекту, плюс 5 к мудрости». Плюс пять к харизме. Время действия 30 минут. Разово убирает все дебафы и дарует бодрость. Вторым увлекаться нельзя. Вторая чарка и не сможет ни шага ступить, ни лыка связать. Спасибо, дедушка Эд. Уважил. Бутылью убрал в выпавшую в данже сумку. Бездонная калита. Скрадывание веса 90%. Жаль, конечно, но что делать? Я надеюсь, новую себе выбью, а Максу сейчас нужнее будет. Туда же скинул почти все зелья, доставшиеся от Зулы. Зелье смертельной кислоты, реликтовые. зелье бесстрашия, реликтовое, зелье скрытности, реликтовое, зелье скорости, реликтовое, зелье обнуления, божественное. Добавил выпавшие из танков кольчуги и нагрудники, скинул все без разбора. Мне их все равно не унести без скрадывания веса, а Максу пригодятся. Добавил поцарапанный костяным драконом башенный щит не глядя насыпал колец, амулетов и исцеляющих зелий. «Эй, болезный, как тебя там?» Я напряг память. «Гадук?» «Гадук», — осторожно согласился черт. «На, Гадук!» Я, не выпуская его шкирки из рук, протянул ему к лету. «Отдашь брату в руки, понял?» «Понял!» Бес скорчил такую правдивую рожу, что я почти поверил. «Отдам угнетателю прямо в руки!» И вот эту палку я сунул опешившему от радости бесу вихря. «Ставлю десяток мифриловых монет, что Макс вот этой вот палкой побьет вашего Ашота». «Азгота!» – машинально поправил меня без в глазах которого вспыхнуло пламя жадности. «Поклянешься?» «Своей бессмертной жизнью», – подтвердил я. «Призываю систему в свидетели, что я ставлю 10 мифриловых монет на то, что мой брат Макс Мэтт побьет тысячника шестого легиона великого Азгота вот этой палкой». «В противном случае обязуюсь выплатить бесу Гадуку сумму выигрыша в золоте, мифре или артефактах или услугах, равноценную 10 мифриловым монетам, если, конечно, бес Гадук доставит брату сумку и палку». Вокруг меня вспыхнуло радужное сияние, и бес завороженно прошептал. «Величайший принял твою клятву!» Бес громко сглотнул и скороговоркой пробормотал. «Клянусь доставить Максу-угнетателю сумку и палку». «Если случится чудо и выиграет угнетатель, обязуюсь отдать 10 мифриловых монет». Беса окутало точно такое же сияние, и я протянул ему свободную руку. «По рукам! По рукам!» Стоило мне отпустить шкирку посыльного, как портал в инферно хлопнулся, и я остался в подвале один. Ну как один, с кирией домовым. «Ну, Макс, я сделал все, что смог», прошептал я себе под нос. «Давай врубай свою извечную мантру, крестовские не сдаются». И только попробуй сдохнуть.